Отель Кайзерхоф. Я снова в Берлине. Прежде всего, поход к домашнему врачу Оскару Лубовски. Между прочим, брату моего несчастного обожателя времен юности Вальтера. Их сестра Хильда, красавица, была замужем за скульптором Тораком. Примечание. Торак, Йозеф, 1889-1952. Немецкий скульптор. воплотивший основные черты монументального стиля эпохи Третьего Рейха. Получал многочисленные государственные заказы. Как незаменимый деятель искусства, был освобожден в годы войны от призыва в Вермахт, который, к сожалению, развелся с ней, так как она была еврейкой. Впоследствии она переселилась в Голландию. Оскар был чудесным врачом. Еще со времен Святой Горы он лечил мойцистит, до сих пор всегда успешно. Но поскольку мне приходилось неделями участвовать в съемках на морозе, как было в частности в случае с Пицпалю или во время Бурана в Гренландии, то болезнь возвращалась. И на сей раз только через две недели наступило улучшение. Дома меня навещали друзья и рассказывали о том, что произошло во время моего отсутствия. Гитлер еще не пришел к власти. Партия потерпела ряд неудач. На афишных тумблах снова сообщалось о его выступлении во дворце спорта. Я пообещала по возвращении рассказать о Гренландии и потому позвонила в отель Кайзерхов, где попросила к телефону Шауба или Брюкнера. На этот раз к аппарату подошел Шауб, который говорил со мной довольно сухо. Я попросила передать фюреру, что возвратилась из Гренландии. Уже через несколько часов у меня зазвонил телефон. Теперь у аппарата был Брюкнер, Он осведомился, не буду ли я свободна завтра, во второй половине дня. Гитлер с удовольствием выпьет со мной чаю. Мы договорились на пять часов. Поднимаясь на лифте в отеле Кайзерхов, я обратил внимание на мужчину невысокого роста, с ухощавым лицом и большими темными глазами, который бесцеремонно уставился на меня. Он был в плаще и фетровой шляпе. Как потом выяснилось, это доктор Геббельс, будущий министр пропаганды. Он вышел на том же этаже, что и я. Брюкнер, уже ожидавший меня, поприветствовал и незнакомца. «Доктор, фюрер еще занят, посидите пока в салоне». Затем адъютант провел меня в рабочую комнату Гитлера, который вышел мне навстречу и поздоровался непринужденно и сердечно. Его первые слова были. «Ну чего вы насмотрелись в Гренландии?» После того, как я восторженно рассказал о своих впечатлениях и стала показывать фотографии, вошел Брюкнер и сказал, «Доктор Геббельс ждет в салоне». Гитлер прервал его, «Передайте доктору, что скоро освобожусь». Я же была настолько многословной, будто делала научный доклад. В кабинете вновь появился Брюкнер и напомнил Гитлеру, что пора отправляться. Тот, наконец, поднялся и сказал вежливо, «Извините, фройлян Рифеншталь». Вы рассказывали так захватывающе, что я чуть было не опоздал на предвыборное собрание. Тем временем появился Шауп, держа в руках пальто Гитлера. Одеваясь, Фюрер сказал Брюкнеру, «Подвезите фрой Леон Рифеншталь в своей машине, а я зайду на минуту к доктору Геббельсу». Я с удивлением спросил, «Куда я должна ехать?» Брюкнер ответил, Фюрер предположил, что вы тоже направляетесь во дворец спорта, но можете не успеть, поэтому я должен захватить вас с собой. Подождите здесь секунду, я сейчас вернусь за вами. Дальнейшее происходило в большой спешке. Меня усадили в машину, где уже находились две дамы, имен которых я теперь не припомню. От мероприятия во дворце спорта в памяти у меня не осталось никаких подробностей. Знаю только, что речь Гитлера была аналогична той, которую я слышала перед поездкой в Гренландию. Те же воодушевленные массы, те же заклинающие слова. Фюрер говорил свободно, без бумажки. Его слова словно хлистали слушателей. Гитлер внушал им, что построит новую Германию, обещал покончить с безработицей и нуждой. Когда он сказал, сначала общественная польза, потом собственная выгода, это запало мне в душу. До сих пор я жила совершенно эгоцентрично и мало интересовалась другими людьми. Я почувствовала себя престиженной и, вероятно, была не единственной, кому не удалось избежать гипнотического влияния Гитлера. После его речи у меня оставалась лишь одна мысль – по возможности быстрее добраться до дому. Мне не хотелось быть втянутой в политику, что могло ограничить мою свободу. На следующий день я неожиданно получила приглашение от фрау Геббельс, с которой еще не была знакома. Примечание. Геббельс, Магда, Иоганна Марии Магдалена Беренс, 1901-1945. Состояла в первом браке с крупным промышленником Гюнтером Квантом. С 1931 года фанатическая поклонница Гитлера и жена Геббельса. В момент крушения Третьего Рейха находилась с мужем и шестью детьми в бункере Гитлера. Став шестикратной детоубийцей, покончила с собой. Ее судьбе посвящена пьеса Герта Хаденрайха «Магда» 1993. Собственно, мне было неприятно идти туда, но любопытство, связанное с желанием побольше узнать о Гитлере, одержало верх. И я не ошиблась. Войдя в квартиру на Рейхсканцлерплац, среди множества гостей я увидела фюрера. Ничто в нем не напоминало вчерашнего фанатичного оратора. Как я узнал от фрау Геббельс, которую без преувеличения можно было назвать красавицей, такие встречи устраивались, когда Гитлеру после напряженных предвыборных поездок хотелось расслабиться. Приглашались в основном деятели искусств. Здесь я встретил также и Германа Геринга, который тогда был еще не таким точным, как впоследствии, будучи рейхсмаршалом. В газетах он прочел о моих полетах с Судетом в Гренландии и теперь хотел узнать побольше о нашей с ним совместной работе. Они ведь были летчиками-однополчанами, но с 1918 года у Геринга не было никаких контактов с Судетом. Потом меня заметил доктор Геббельс, и опять я почувствовал на себе его странный взгляд. Находчивый, сыплющий каламбурами и остротами, он был блестящим собеседником. Тем не менее, не знаю, как это объяснить, у меня, когда я находился рядом с ним, было какое-то нехорошее чувство. Лицо его было довольно выразительно, но нижняя часть лица, особенно рот, выглядели несколько вульгарными. Странно, что у этого человека оказалась такая красивая жена. Магда Гебель – светская дама, холодная и уверенная в себе, образцовая хозяйка дома – сразу же завоевала мою симпатию. Гости, примерно человек 40, были мне незнакомы, о политике говорили мало, в основном о театре и других культурных событиях. С Гитлером я избегала находиться рядом. Мы обменялись всего лишь несколькими словами. Он почти весь вечер просидел на небольшой софе, увлеченной беседой с дочерью Лео Слецака Гретель, известной молодой певицей, с которой он, что называется, давно дружил. Примечания Слецак, Грепль, 1901-1953 Немецкая певица и киноактриса Дочь австрийского тенора и киноактера Лео Слецака, 1873-1946 С 1933 по 1943 год работала в немецкой опере в Берлине находилась в составляющемся Министерством пропаганды списке 83 привилегированных особо одаренных певиц Рейха. Я знала ее только по сцене, видела в некоторых оперетах. Это была блондинка, довольно пухленькая, но, по слухам, весьма темпераментная. Незадолго до полуночи я попрощалась, однако Гиттер подошел ко мне и задал неожиданный вопрос. Не мог бы он завтра ненадолго зайти ко мне с Генрихом Хоффманом, посмотреть фотографии голубого света? К такому визиту я не была готова, поэтому с беспокойством спросила, а послезавтра нельзя? «К сожалению, нет», — ответил Гитлер. «Хоффман и я должны завтра вечером возвратиться в Мюнхен, и в Берлин мы снова приедем не так скоро». Я подумала о своем крохотном лифте и сказала, «Моя квартира на шестом этаже, а лифт в доме очень маленький». Гитлер засмеялся. «Мы и без него обойдемся. Визитной карточки у меня с собой не было, и я написала адрес на листке бумаги». На следующий день я с волнением ждала визита. Горничная заварила чай и сама испекла торт. Ровно в пять часов у двери позвонили. Кроме Гитлера и Хоффмана, Пришли еще доктор Геббельс и некто господин Хан Штенгль. Примечание. Хан Штенгль, Эрнст Франк, Зетт Гвик. 1887-1975. Неофициальный придворный шут Гитлера в начале нацистского движения. Опасаясь преследований, бежал из Германии в марте 1937 года. Когда они вошли в студию, взгляд Гитлера остановился на рисунках углем кетте колвиц «Вам это нравится?» — спросил он. «Да. А вам, господин Гитлер?» «Нет», — ответил фюрер. «Рисунки слишком печальные, слишком пессимистичные». Я возразил. «По-моему, рисунки великолепны. Выражение голода и нужды на лицах матери и ребенка передано гениально». «Когда мы придем к власти, не будет ни нужды, ни бедности», — сказал Гитлер. Слова фюрера меня смутили, я увидел, что он мало или вообще ничего не понимает в живописи. Фанк, который подарил мне эти картины, узнав о предстоящем визите, посоветовал снять со стены рисунки кольвиц. Но чтобы увидеть реакцию гостя, я намеренно не сделала этого. После непродолжительной беседы Гитлер выразил желание посмотреть фотографии. поглядите Хоффман, Вот снимки, у которых есть композиция, а вы слишком много щелкаете и там, и сям. Лучше меньше, да лучше. Я покраснела, вряд ли можно было назвать тактичным это заявление. Я стала на защиту фотографа. Эти снимки нельзя сравнивать с теми, что делает господин Хоффман. Быстро фиксируя текущие события невозможно обращать внимание на композицию. Хоффман благодарно подмигнул мне. Тем временем Ханфштенгель сел за рояль и сыграл несколько мелодий. Я заметил, что Гитлер стоит у стола и листает какую-то книгу. Когда я подошла поближе, то увидела, что это «Майн кампф». На полях я написала некоторые критические замечания, например, не соответствует действительности, заблуждение, неверно или же хорошо. Мне стало немного не по себе. Гитлер же это, кажется, очень забавляло. Он сел за стол и стал листать книгу дальше. «Да, это очень интересно», — сказал он. «Вы ведь у нас актриса, такой тонкий критик». Этот небольшой эпизод Гитлер запомнил надолго. Спустя годы, за несколько месяцев до начала Второй мировой войны, я узнал об этом в райсканцелярии. Каждый год туда приглашалось более тысячи деятелей искусств. Музыкантов, скульпторов, архитекторов, артистов театра и кино. Они приезжали со всей Германии. Я пришла довольно поздно. В великолепно отделанных помещениях собирались группы людей. В одном из залов образовался большой кружок, в центре которого стоял Гитлер, и я чуть было не упала в обморок, когда услышала, что он рассказывает о моих критических замечаниях, обнаруженных в моем экземпляре «Майн кампф». Мало того, он рассказал и о нашей первой встрече на Северном море, когда я призналась, что никогда не смогла бы вступить в партию. Он преподносил это как актеру, в лицах выиспроизведя наш диалог. Когда меня заметили, я еле-еле спаслась от объятий коллег».